По большому счету, присутствие Эйры и Норсеваль в Китеже особо не требовалось. При необходимости машин российской военной бюрократии работала не хуже швейцарского хронометра, очень мерзкого и громоздкого, но свои функции выполняющего. База продолжала расти и застраиваться. Помимо складов, боксов для техники и казарм, ударными темпами строилось жилье для гражданских специалистов. Научный отдел обзаводился лабораториями, а полевой аэродром разворачивали в полноценный объект. Над штаба российской группы войск полковник Журавлев на одном из совещаний как-то уронил, что неплохо бы и десантуры обзавестись на всякий пожарный. Он некогда служил в ЭДВ и имел на этой почве легкий бзик. Генералу Вершинину идея показалась разумной — и он решил, что иметь в запасе контингента хотя бы один тяжелый транспортник, пару авиадесантируемых БМД и личный состав при них — идея здравая. Кравченко же, как истинный выходец из морского портового города, всячески лоббировал тему российскому флоту на Светлояре быть. Причем пара моторных лодок его категорически не устраивала, так что полковник, как обычно, требовал много и с размахом. вплоть до передачи в светлоярского контингента линкора «Владивосток». Правда, тут возникали и проблемы чисто технического характера. Как протащить в центр города, находящегося в полусотни километров от моря, боевые корабли? И как потом их дотащить до ближайшей большой реки на Светлояре? Кравченко потребовал катера на воздушной подушке. В основном из вредности и жадности. потому что на горючке для него можно было разориться, но новенькую «Мурену» с Приморского судостроительного завода ему выделить отказались. Зато к всеобщему удовлетворению сторговались на два артиллерийских катера проекта 1204, которые вытащили из дивизиона консервации под Благовещенском. Броня, башня от ПТ-76, Нурсы, автоматические гранатометы и 145 миллиметровые пулеметы Что еще нужно для доминирования в условиях фэнтезийного средневековья? Впрочем, самое хорошее в этих катерах было в том, что они помещались на стандартной железнодорожной платформе и могли транспортироваться именно так. Под это дело на Светлояр был переброшен батальон железнодорожных войск, которые начали тянуть нитку рельсов к ближайшей от Китежа судоходной реке — Тонгари. Не обошли стороной и старые добрые ПТ-76 — которые также было решено использовать в составе особой тактической группы, которую кое-кто переименовал в знаменный личный его высокоблагородие гросс-адмирала Кравченко флот. Сам же Денис Юрич, не менее острый на язык и выражения, обозвал формируемый отряд боевыми жабами амфибийной национальности. В основном из-за вопиющей жадности командира отряда капитана Воробьева, который сходу потребовал столько горючки, будто бы задался целью совершить первое кругосветное путешествие на Светлояре. Ну и загроз адмирала тоже. Впрочем, Воробьев в долгу не остался. Прозвище принял, но пообещал являться Кравченко во снах и душить его, пока командир не удовлетворит его потаенные фантазии в области запасов ГСМ. Данный конфликт сопровождался обильной и крайне канцеляризированной перепиской, а также взаимными устными угрозами начистить друг другу хлебала, хлеборезку и прочую кухонную утварь, невзирая на рельсы и звезды на погонах. Впрочем, учитывая, что бывший морпех Воробьев был давним сабуты... Эм, приятелем Кравченко, перепалка эта носила больше развлекательный характер. На фоне всего этого движения, общения и бурления посланники анклава остались, в общем-то, не при делах, Поэтому вместо дипломатических функций начали помогать в других областях. «Ваше мнение, Нарсиваль?» – спросил Курбатов. «Во-первых, он красивый», – заявила богиня, влюбленным взглядом разглядывая Су-33. «Во-вторых, Нарсиваль, я не о Сушке», – напомнил Курбатов, указывая на три свежедоставленных и свежесобранных супертукана. Причем это были машины из той самой, перекупленной после срыва контракта с американцами, партии. потому как версия отечественного производства еще только готовилась к выпуску. Скандал с этими машинами в свое время вышел знатный, причем накрыл всех. Закупку легких штурмовиков Росгвардии всячески просклоняли и на тему того, против кого их предполагают применять внутренние войска. И что это форменное безобразие – закупать оружие за границей. Вспомнили идею закупки БМТВ «Чентаура». Вспомнили не слишком удачную закупку броневиков и Века. и особенно крепко вспомнили печальную историю с Мистралями. Хотя, если на чистоту, то те закупки были не первыми, но и далеко не последними, просто не столь афишируемыми. Вспомнить те же хорватские робототехнические комплексы, которые среди родных осин стали именоваться «Уран-6», и шведские патрульные катера, поименованные в лучших традициях западных буржуинов «рапторами». Туканы Росгвардии тоже формально находились в опытной испытательной эксплуатации, а русифицированные клоны предполагалось использовать в первую очередь как учебно-тренировочные самолеты. «А, да, ну, что я тут могу сказать?» — протянула Нарсеваль задумчиво обхватывая пальцами подбородок, и в следующий момент буквально растворяясь в воздухе. Мгновение, и богиня уже слегка качает крыло одного из самолетов. Еще мгновение. Осматривает киль и хвостовое оперение. Еще мгновение — заглядывает в кабину. Мгновение — натурально обнюхивает двигатель. Скорость, боевая нагрузка, потолок, дальность. Деловито осведомилась Нарси, на вновь моментально оказываясь около Курбатова. Крейсерская, 520 км в час, 5 точек подвески, полторы тонны добра, потолок 10600, дальность практически 1300. «Ага, то есть примерно как Ил-10», — кивнула богиня. «На нем я, правда, не летала, но кое-что знаю. Должен быть неплохой аппарат. Точнее скажу, когда облетаю его». «Не уверен, что вы с ним справитесь», — осторожно заметил Курбатов, вспоминая о наличии тех же ЖК-экранов в кабине Тукана. «Ой, да что тут могло измениться?» — отмахнулась Нарсиваль, вновь демонстрируя навыки явной телепортации и оказавшись около самолета. «Нос впереди, хвост позади. Настоящий летчик может летать на всем, что летает». и с некоторым напряжением на том, что летать вообще не может. Богиня откинула фонарь кабины, пристально уставилась внутрь, моргнула, дернула ушами, вытянула хвост трубой. Закрыла кабину. Уже без всяких фокусов, степенным шагом вернулась обратно к полковнику. «Погорячилась немного», — невозмутимо заявила Нарси. «РЛ есть? Дайте ознакомиться». Курбатов вздохнул. Чудо не произошло. Несмотря на то, что Нарсеваль, кажется, и правда разбиралась в пилотировании винтовых самолетов, ей все равно требовалось время на овладение новой машиной. С другой стороны, оставалась надежда, что привычная к самолетам времен ВМВ хвостатая летчица быстрее разберется, что к чему, нежели имеющиеся летчики ВКС. Некоторые из них все свое знакомство с винтовой авиацией сводили к перелетам в качестве пассажиров на Ан-26. Максимум? Полеты на легких яках в училище, а посвящать в тайну существования прохода в другой мир начальство по-прежнему старалось как можно меньший круг людей. Все это наводило на невеселые мысли, что к моменту вступления в контакт с неприятелем максимум, на что придется рассчитывать, это одна боевая единица под управлением гражданки Нарсеваль. Как думаете, насколько быстро разберетесь с машиной? – спросил полковник. Ну. «Смотря сколько моторесурса выделите», — задумчиво подергала ушами Нарси. «Да сколько понадобится. Новые машины доставить проще, чем летчиков». «Чудно!» — просияла богиня, энергично взмахивая хвостом. «Дайте мне пару недель, и кого-нибудь, кто покажет мне, как обращаться с этими вашими магическими экранами». «Направим. Можете не беспокоиться». «Ну и...» — Нарсеваль с невинным видом поковыряла носком сапога решетчатое аэродромное покрытие. Потом я рассчитываю на то, чтобы ознакомиться с чем-нибудь более интересным. У вас же есть учебные реактивные самолеты?» Цена сотрудничества была озвучена, пусть и в завуалированной форме. «Что-нибудь придумаем», — вздохнул Курбатов.